Глава третья. Я поднял глаза, пытаясь понять, какого хрена только что произошло, и увидел перед собой двухметрового гиганта в кепке. И это был тот самый стелс-плавец, которого я заметил с яхты. Одет в черные кроссовки и цвета хаки свободные штаны, а поверх белой футболки кожаная куртка без рукавов. Для полного образа байкера плавцу не хватало бороды и черных очков. Ну и байка, собственно. Вместо этого у недосына анархии была желтая кепка, одетая козырьком назад, и самое обычное лицо, совершенно не подходящее образу. Совсем не бандитское, скорее как у бизнесмена. Очень злого бизнесмена, который променял свой деловой костюм на наряд байкера и злоупотреблял спортзалом. Смысл аватара я понял. Создан, чтобы запугивать окружающих. Такому колоритному здоровяку мало кто захочет подойти по своей воле. В руках Верзила держал нож, который вообще-то больше походил на маленький меч, если сравнивать с моим. Вдвое толще лезвия, при этом обоюдоострое, длинная рукоять под широкую ладонь. Если это тоже его стартовое оружие, выходило не очень-то честно. С начала игры у всех игроков только персональный уникальный нож его уровень будет увеличиваться вместе с уровнем игрока и внешний вид с боевыми характеристиками, подстроится под прокачку. Уникальный непередаваемый предмет, который занимал первый слот Эквипа. «Вали отсюда, пока жив. Не ожидал претендентов так быстро», начал разговор здоровяк, вытирая под солба. «Мужик, я просто пробегал мимо, я не хочу драки». Я не совсем понимал, зачем ему вообще находиться здесь. По данным навигатора, поблизости только квест на скорость. Не верю, что его характеристики подходят. Только я вспомнил слова Нави про анализ противника в бою, как услышал его голос. «Анализ противника запущен. Интересно, сколько времени он занимает?» «Не хочешь драки? Ну так сбрасывайся вниз!» Призывно бросил здоровяк, перекидывая свой меч из руки в руку. «Мы оба знаем, зачем я здесь, но какого хрена тут забыл такой, как ты? Квест, тебе явно не по скорости. Спускайся и ломись силой через главные ворота. Какой тебе стелс?» Услышав слово «квест», Верзило насторожился. «Значит, ты не случайная залетная пташка. Это все меняет». С этими словами противник без предупреждения сделал рывок вперед и ловко замахнулся мечом. Целился аккурат мне в голову. Только в последний момент я едва успел вовремя пригнуться и спешно отпрыгнул в сторону. Нож со свистом рассек воздух. Анализ скорости противника завершен. Скорость 5. А ты быстр, но дальше не пройдешь, сказал здоровяк, но нападать больше не стал а просто остановился и сделал максимально угрожающее лицо. Выходило так себе. Почему перестал нападать? Испугался? Нет, глупость. Узнал мою скорость и понял, что бой затянется. Но если он не собирается выполнять квест, значит ждет того, кто его выполнит. То есть сейчас ублюдок пытается меня задержать. А ведь грамотно встал. Перекрыл мне доступ на крышу квестового здания». Оно как раз за его спиной. И, судя по карте, крыша совсем не охраняется. А чтобы перепрыгнуть расстояние с этого здания на то, нужен высокий уровень скорости. Только быстрые игроки вроде меня могли бы туда попасть. Вот оно, стелс проникновение. «Я пройду, хочешь ты или нет?» Улыбнулся я и просто побежал на здоровяка. Байкер не отходил ни на шаг, подпустил меня чуть ближе и взмахнул ножом. Увернуться оказалось не очень сложно. Тут же я приметил пространство под его рукой, пригнулся и вонзил нож в уязвимое место, провернул и отпрыгнул назад. Полоса хитов противника немного уменьшилась. «Анализ выносливости противника завершен. Выносливость 9. «Срань! Реально? 9 выносливости?» «Снял всего 5%. «Такими ударами я его долго буду валить» а его напарник может прийти в любую минуту. Думай. Эй, мужик, ждешь подружку? Может, она тебя кинула? Или ее прикончили по дороге? Пошел бы, проверил. Я провоцировал байкера и держал дистанцию. Нужно сдвинуть ублюдка, иначе никак. Заткнись, скоро он будет здесь, и ты покойник. Интересно тратить время там, где тебе ничего не светит ответил здоровяк, подергивая меч в руке. Двигаться он не собирался ни на миллиметр, а значит, встал не случайно и четко знал, где вход на квест. Только вот откуда? Не смог бы он активировать стелс-режим задания без нужной скорости. Плохо дело. Его лицо не обманывало. Скорее умный бизнесмен, чем глупый головорез. Без плана я ничего не добьюсь. Атаковать в лоб? «Не смогу. Для прыжка нужна точка опоры и разгон. Он не даст мне ни того, ни другого. Убить его тоже не смогу. Уж точно не персональным ножом первого уровня ублюдок слишком живучий. Это же открытый мир. Должен быть способ». Я глядел местность вокруг. Ничего. Ни бочек, которые можно взорвать. Ни оружия, ни других предметов но мой взгляд зацепился за крышу соседнего здания, не военного, а такого же жилого дома. До нее я допрыгну, расстояние не такое большое. Но смогу ли прыгнуть с нее до квестовой военки? «Нави, запусти анализ необходимой скорости для прыжка на соседнюю крышу и с нее на военную», — очень тихо скомандовал я. Анализ запущен до завершения 15 секунд. «Эй, куда уставился?» Здоровяк насторожился и начал поворачивать голову к той крыше. Нельзя дать ему понять мой план раньше. Поэтому вместо ответа я сделал самоубийственный отвлекающий рывок для атаки. Благодаря тому, что враг отвлекся, мне легко удалось нанести два режущих удара по корпусу, но байкер начал действовать быстрее, чем я ожидал, и даже не доворачивая в мою сторону головы, резко атаковал мечом. В глазах покраснело и поплыло. Колющим ударом лезвие с хрустом вошло прямо под ребра, приподняв меня в воздух. Здоровяк радостно оскалился и пнул меня ногой, отправив в самый угол крыши. Весь экран мигал красным. Голова кружилась, я отчетливо слышал каждый удар сердца. «Еще жив?» Бросил взгляд на полоску здоровья. «Еще до 15%. Анализ силы противника завершен. Сила 10. «Очень вовремя», – пробурчал я, пытаясь встать на ноги. Получалось с трудом. Десять силы и 9 выносливости. Повезло же встретить такого лакера в первом же бою. Противник уже совсем расслабился и смотрел на меня довольной рожей. Решил, что уже победил. «Ведь теперь, чтобы добить меня, ублюдку даже не нужно использовать меч». Легкого пинка хватит, с его-то силой. Анализ расстояния завершен. Для прыжка на соседнюю крышу требуется скорость 6. Для прыжка оттуда на крышу военного здания требуется скорость 11. Как я и думал. До соседней допрыгну, а оттуда нет. Даже с учетом чуда-таланта. Но это будет неважно, если здоровяк поведется. С этой мыслью я, наконец, поднялся на ноги и отряхнулся. Спокойным и легким движением, будто по сто раз в день так делал, убрал нож за пояс и улыбнулся, настолько расслабленно, насколько только был способен. Оппонент лишь посмотрел на все это с удивлением и выдал. «Сдаешься? Давно пора. Топай, пока живой. Придет мой напарник, точно добьет». Ничего не говоря в ответ, я бросил взгляд на соседнюю крышу дома. Разбега отсюда вполне хватало. Рывок вперед, прыжок. Долетел без проблем и даже с запасом. И уже с соседней крыши я пристально посмотрел в глаза здоровяку. Его спокойствие быстро улетучилось, чем я без зазрений совести наслаждался от души. «Оттуда не допрыгнешь», – уверенно заявил он, но взгляд с меня не сводил. «Уверен? А мой навигатор сказал, что допрыгну». «Счастливо объясняться перед дружком!» – глупый вышибала. Максимально ехидно бросил я и сделал шаг назад для разбега. И вот тут оппонент засуетился. От былой расслабленности не осталось и следа. Решение надо было принимать быстро. Здоровяк внимательно осмотрел расстояние от крыш и заорал, едва сдерживая гнев. «Рассчитать расстояние! Немедленно!» Я знал, что быстро навигатор это не сделает, и хитро скались, принял позу для разбега. Голова «Глупая жестянка!» – завопил противник и побежал в мою сторону. «Если бы байкер допрыгнул ко мне, то успел бы перегородить мне путь и остановить. Дождался бы своего дружка, и жили они долго и счастливо. Но я знал, что высокомерный ублюдок не допрыгнет. Со скоростью 5 ему не хватит совсем чуточку». Только оказавшись в воздухе, байкер заметил, что я совсем не бегу, и все понял. Жаль, я не успел как следует прочесть эмоции на его лице. Но смотреть, как ублюдок ударился подбородком о здание, потерял половину хит разом и полетел вниз с шестого этажа, было не меньшим удовольствием. Времени наслаждаться размазанным по асфальту трупом не было, и я спешно перепрыгнул на место нашей бойни – Оттуда, с большим разбегом, сиганул до крыши военного здания. Это далось не так уж просто. Находясь в воздухе, я даже не мог наверняка сказать, смогу ли. Но времени, чтобы проанализировать расстояние, не было. Гигант и так меня порядком задержал. Зацепившись носком за край здания, я смачно упал на спину, но долетел. От хитпоинтов осталось жалких 7%. Надеюсь, там не нужно сражаться за трофеи, иначе все было зря. Открытая дверь на крыше гостеприимно пропустила меня внутрь. Ни визуально, ни на карте, врагов рядом не было. Только холодный темный коридор. Хорошо хоть рыскать по зданию в поисках нужной точки не нужно. Указатель четко показывал направление. Я спустился по лестнице аккурат перед массивной белой дверью. Подошел ближе. Не заперто. Слишком уж глупо отсутствие охраны, если эта комната хранит реально ценный лут. Но, видимо, разработчики просто сжалились над новичками, посчитав, что сражения между собой им хватит по горло. И правильно сделали. По центру слабо освещенной комнаты расположилась стеклянная витрина в человеческий рост. Внутри в модельной позе красовался манекен – На котором был надет оранжево-черный костюм футуристического вида или доспех, сложно определить, на вид слишком тонкий материал. Нави, анализ объекта, скомандовал я, чтобы знать, с чем имею дело. Может, это и не то, зачем я пришел. Но больше ничего визуально ценного в комнате не было. Броня маскировочная, тип гибридный, включает в себя адаптационную подместность структуру сенсоры, скрывающие местоположение от вражеских радаров ниже седьмого уровня, а также сенсоры, подавляющие звук от передвижения. Дополнительно ускоряет носителя на 10%. Вес минимальный ввиду полного отсутствия защитных свойств. Не имеет сопротивления ни к одному из типов оружия и атак. Обалдеть! С чувством выдал я. По гайдам и слухам гибридный тип – реальная редкость. Брони в игре пять разных видов со своими плюсами и минусами, а в этой сочетается два типа сразу – и маскировка, и усиление способности. При этом маскировка тоже гибридная и от радаров, и от передвижения. Боевой мощи мне это не особо добавляло, конечно, но уже отчетливо вырисовывался стиль прокачки. Игра сама заставляла меня больше бегать и полагаться на это во всех ситуациях. Улыбка на лице стояла недолго, а ровно до тех пор, пока я не вспомнил, что уйти я могу только обратным путем через крышу. Точка респа у байкера на его стартовой яхте, а это уже не так далеко. Еще и друг этот его может объявиться. Что вообще его задержало? Логично, разве что жадность их команды и охота за несколькими униками сразу. «Спасибо, мне хватит и одного». Рукояткой ножа я разбил витрину и спешно надел трофей. Самоощущение резко изменилось. Волна легкости пробежала по телу, внезапный прилив сил я ощутил каждой клеточкой тела. С такими чувствами можно сразу в бой, аж руки зачесались испытать трофей в деле. Броня не сковывала движений, а наоборот делала их более легкими и плавными, и без каких-либо физических усилий Я помчал прочь, будто левитируя. Гравитация ослабла или кажется? Квест «Военный трофей» выполнен. Получен предмет. Броня – черный марлин. Получены очки опыта. Получены очки славы. Уровень повышен. Свободных очков характеристик – одна. Внимание! Трофей является разработкой военных города Ролла и существует в единственном экземпляре. Для представителей правопорядка города не составит труда визуально опознать краденую собственность. Броня – черный марлин. Тип – гибридная. Редкость – уникальная. Общая броня – 0, физическая защита – 0, силовая защита – 0, усиление, скорость – плюс 10, маскировка от радаров ниже седьмого уровня. Дополнительно – маскировка, сенсоры подавления звука от передвижения – Вес 1 килограмм, размер 16 ячеек. Не может быть улучшено, не может быть передано. Level up, оперативно. Свободную единичку характеристик решил бездумно не закидывать. Потом решу. Название брони заставило улыбнуться. Я ведь действительно быстро плыл, чтобы ее добыть, а не бежал, как гепард. Марлин же быстрая рыба. Уроки биологии из памяти подсказывали, что да. А вот предостережение о том, что я теперь вор, это не лучшая новость. Я броню не купила, именно украл. Военные в НМО это в основном высокоуровневые НПС локации, отвечающие за порядок. Мне их всех теперь надо избегать? Слишком жуткий дебаф, если так. С этими мыслями я выбрался на крышу. Мельком бросил взгляд на место бойни с байкером и замер. Сердце забилось чаще, рука инстинктивно дернулась к ножу. Посмотрел на хитпоинты 10%. Да, с естественной регенерацией тут туго. На месте битвы с байкером спиной ко мне стоял игрок и высматривал кого-то внизу. Болтать с ним о насущном мне не хотелось, и я без промедления прыгнул на соседнюю крышу. С трофейной и скорости хватило впритык. Испугавшись того, что игрок меня услышал, я повернул голову. Напрасно беспокоился. Сенсоры брони были заряжены на сто и исправно глушили весь издаваемый мной шум передвижения. Вот и славно. Я мысленно попрощался со спиной напарника-здоровика из и побежал в противоположную сторону так быстро, будто от этого зависела моя жизнь. Но ведь так и было. «Мне избегать всех военных измерений? На бегу спросил я свой навигатор. «Нет, опознать броню могут только военные этого центра разработки. Дальше окрестностей Ролла они не забредают». «Сколько их в городе?» «Нет информации». Дальнейшие расспросы навигатора ничего особенно не дали. Разбираться с последствиями квеста нужно было самому. Для личной безопасности я поверх брони накинул простенькую одежду и плащ в пол. Визуальное обнаружение затруднили. Логичнее всего было бы снять трофейную броню и, немного подкачавшись, свалить из города. Но в стартовую сумку черный Марлин тупо не влезал. Разработчики те еще юмористы. «Хочешь уникальный предмет? Бери, но не снимай». Выгребай последствия по полной. А хочешь снять? В сумке он не помещается. Не хочешь последствий, просто выброси. Он уничтожится и живи себе спокойно. Ну или убей всех военных мегаполиса. Чем? Стартовым ножом, конечно. Размышления слегка успокоили. В голове начали появляться первые наброски того, что делать дальше. Будет явно тяжелее, чем я думал. «Но ведь я улыбаюсь. Почему? Меня это только радует. Пожалуй. Нога не болит. Скорость – десяточка. Уровень апнул. Первое ПВП выиграл. Чего переживать?» «Как быстро меня начнут искать?» – с легкой надеждой в голосе спросил я. До официального объявления в розыск по городу осталось 23 часа. Непосредственные сотрудники центра начнут поиски в течение трех часов. Розыск по городу? Занесение в лист преступников городского масштаба, после чего любой НПС правопорядка сможет опознать и задержать нарушителя. Также объявление награды и выдача квестов всем желающим. Вот это совсем плохо. Жадными глазами я еще раз осмотрел характеристики полученного трофея. Стоит ли он вообще того? «Даже если я покину долбанный город, квест ареста, выданный игрокам, настигнет меня где угодно?» Слух ругался я, закусив до крови нижнюю губу. «Не совсем верно. Преступник городского масштаба не может быть целью квеста вне черты города». «Это как? Что помешает игроку убить меня?» «Квест на поимку преступника не дает маркера цели, не дает имени цели». Угроза жизни вне стен города маловероятна. Данных было достаточно. Я сверился с картой и направился в сторону ближайшей оружейной лавки. Мой план состоял в том, чтобы за три часа успеть закупить медикаменты и необходимые припасы в поход, после чего покинуть черту этого прекрасного гостеприимного города. На западе от роллы раскинулись несколько поселений. Квестов меньше, чем тут, но и конкуренция сейчас полностью отсутствовала. Постараюсь минимизировать потери, насколько возможно. Это все, что я сейчас мог. Стартовых кредитов мало, но и мой план шопинга был далек от грандиозного. Для начала нужен ствол. Самый легкий, чтобы не мешал рожденному убегать, делать то, что у него получается лучше всего.